Глава девятая Подходя к дому, Джу Чао Ян увидел Дин Хао и пупу. -пу. Те стояли, прислонившись к стене и о чем-то разговаривали. Дин Хао выглядел расстроенным, а Пупу -пу отстраненный и равнодушный. При виде Чао Яна, приятель заулыбался и подвел Пупу -пу поздороваться с ним. Уже вернулся? Спросил он. Да, там нечего было делать ответил Чао-Ян. Пупу вгляделась ему в лицо. «Ты какой-то грустный». «Ничего подобного», ответил Чао-Ян, заставляя себя улыбнуться. «Он грустный? Почему ты так решила?» С любопытством поинтересовался Дин Хао. Пупу -пу посмотрела Чао-Яну прямо в глаза. «Ты плакал?» «Я плакал, но нет». Теперь и Дин Хао пригляделся к нему. «Чао-Ян, «Ты же плакал, признавайся!» «Если это из-за того, что мы свалились на тебя вот так внезапно, просто скажи. Мы не обидимся!» Ровным тоном заметила Пупу. Похоже, Динхао это в голову не приходило, и теперь он решил, что должен извиниться. «Ты прости, что я не предупредил о приезде, а просто явился к тебе домой вместе с Пупу. Понимаю, от нас одни неприятности. Ладно, Пупу, пошли». В следующий миг они развернулись, готовясь уходить. Чао Ян растерялся. Погодите! воскликнул он. Вы не понимаете, это совсем не из-за вас. Пупу задумалась. Значит, не из-за нас? Может, тебя кто-то дразнит? Ты только скажи, Динхау, он дерется как профессионал. В приюте никто не мог его одолеть. О, да! Дерусь я классно. Динхау принялся хвастаться разными случаями, когда побеждал в драках. Потом пообещал разделаться с любым, кто посмеет обидеть Чао Яна. Мол, наглецы непременно отведают его кулаков. Чао Ян трудно сходился с людьми, и после отъезда Динхао только одного человека мог назвать своим другом. Он никак не ожидал, что эти двое будут переживать за него, и на душе у него сразу потеплело. Поэтому он все им рассказал, за исключением того, что получил от отца пять тысяч наличными. До конца Ян им не доверял и не хотел искушать их такими деньгами. Ты же его сын. Почему он заботится о дочери, а о тебе нет? Возмутился Динхао и сразу поправился, заметив гримасу на лице пупу. Нет, конечно, с мальчиками и девочками надо обращаться одинаково, но обычно взрослые предпочитают мальчиков. Почему с твоим отцом все наоборот? У всех людей бывают любимчики. «Поэтому он игнорирует тебя, хотя вы оба его дети», — проворчала Пупу. -пу. Ян?" вздохнул. Он так сильно ненавидел мачеху, что раздражался от любого упоминания о ней. «Мама говорит, что отец боится мачехи. Она настоящая ведьма. И как только оказывается рядом, он подпадает под ее колдовство, делает все, что она говорит. Неудивительно, что их дочка избалованная вредина». Вы бы видели, как они с ней носятся. Она всегда получает, что хочет. Раньше папа чаще меня навещал и давал деньги, но потом перестал, потому что эта ведьма ругала его. И сейчас мы практически не общаемся». Динхао сжал кулаки. «Поверить не могу, что эта большая сука и ее мелкая сучка обращаются с тобой вот так. Если б не они, твой отец по-прежнему жил бы с твоей матерью». Но тут я тебе ничем не могу помочь. Чао Ян дружески похлопал Динхау по плечу. Ничего. Мне приходится с этим жить. Кстати, пупу, -пу, я раздобыл у отца камеру. Она плоховато держит заряд, но на пару фотографий хватит. А потом пойдем в мастерскую и попросим их распечатать. Спасибо тебе, братец Чао Ян, тихонько ответила она. Правда, он лучший, воскликнул Динхау. «Угу», — подтвердила Пупу. -пу. От их слов Джу засмущался. «Слушай, Чаоян», — сказала вдруг Пупу, -пу, «мы ничего не можем сделать с большой сукой, потому что она взрослая, но если ты знаешь, в какую школу ходит мелкая сучка...» «Я знаю только, что она во втором классе». «Но если бы ты узнал, в какой школе она учится, мы могли бы ее проучить». «Показать, где раки зимуют», — сказала Пупу. -пу. «Ага». Динхао радостно закивал. «Только покажи ее нам, и уж мы ей зададим. А тебе и показываться не придется. Мы могли бы, например, затолкать ее в мусорный бак и закрыть крышку. Пускай бы там». Чао Ян рассмеялся, представив себе эту картину. «Можно что-нибудь и получше придумать. Растить ее догола, а одежду затолкать в грязный унитаз», продолжала Пупу -Пу со злобным выражением на лице. Чао Яна ее кровожадность удивила. Тем не менее, он не мог не признать, что план соблазнительный. Пупу -пу определенно не шутила. У меня был младший брат. Мама любила его, а меня задвигала. Только отец со мной хорошо обращался. Получается, братец Чао Ян, что ты в таком же положении, что и я. Но наоборот, отец плюет на тебя, а мама хорошо обращается. А ты поддерживаешь связь с братом? Спросил Чао Ян. Он мертв как и моя мать. Я же говорила. Кстати, позже я узнала, что он на самом деле мне не брат. Моя мать переспала с каким-то другим мужчиной и забеременела. Вот почему отца обвинили в ее смерти и расстреляли. Ненавижу свою мать. Ненавижу брата. Пусть бы они сдохли еще тысячу раз. Чаоян, понимающе кивнул. Действительно, они с Пупу оказались в похожей ситуации. С учетом того, что случилось с ее отцом, стремление к мести казалось вполне объяснимым. Он даже пожалел, что их общим фантазиям не суждено осуществиться.